СПАП, Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 21 апреля, четверг, 14.16. Полагаю, вы уже догадались, что я сильно люблю все Всеведу. Без дураков. Без ума. Я делюсь с ней самым сокровенным и даже... И даже рассказал о том, что подрядился расследовать смерть преференции.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 Если ниточка окажется интересной и позволит мне раскрыть истинные причины гибели йогшерского терьера или терьерихи преференции, я с гордостью представлю любимые потрясающие результаты расследования, а ошеломленный тайный город примется пылко аплодировать герою. Ну, если же я случайно облажаюсь, то к чему сотрясать воздух и лишний раз грузить чрезмерно занятую вице воду необязательными деталями? У нее королевская свадьба на подходе, вот пусть они и думает. Логично? Логично. В общем, любимой я о дворовом видео не рассказал, зато и не приставал к ней и помощи не просил. Ну, разве что разузнать насчет окуривателя.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 Сначала упрашивал о помощи великий Тиградком, телекоммуникационного монополиста, сплавившего хакеров с магами. А получив ее, тут пригодились мощные связи питерского шасса Тадая Кумара. Стал вычислять нужных мне игроков. Ну, не совсем вычислять. Если откровенно, мы взломали бывшую игру Кега, слили из нее информацию по игрокам.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 Потому что он был умным игроком. Я не спрашивал, но безжалостный кулак подтвердил. Да. А что значит быть умным игроком? Сейчас я не подыгрывал. Я действительно хотел понять, что вкладывают в это понятие в сетевых играх. Ардела быстро просчитывал происходящие в правилах и балансе изменения. Находил оптимальные сочетания в характеристиках персонажа и его амуниции.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 «Ардала – хороший математик и отличный тактик. Он прекрасно организовывал массовые бои». «Это когда много игроков на много игроков?» «Все схватывайте на лету», – одобрил безжалостный кулак, допивая бокал темного. «Можно мне еще пиво?» «Да на здоровье». Я распорядился и продолжил расспросы. «Так все-таки, Геннадий, почему Ардала ушел?» «Все уходят». «Вы не верите в то, что говорите». «Откуда вы знаете?» «Я служу в полиции, помните? Меня учили чувствовать собеседника». «Но я действительно не знаю, как вам ответить», развел руками безжалостный кулак и принялся за новую кружку пива. Ардела был легендой, игра ему нравилась, и он казался в ней вечным, то есть таким игроком, который перестает появляться на сервере только в случае закрытия проекта. Из тех, кто тогда покинул игру, Ардела был самым заметным. «Из тех, кто тогда покинул игру!» Меня едва пот не прошиб. «Вот оно!» Кэг ушел не один. Ниточка становилась все толще и толще, на глазах сплетаясь в стальной трос. Ушёл целый клан?» Сделанный небрежностью поинтересовался я, не желая, чтобы безжалостный кулак догадался, что навел меня на след. «Нет, не клан!»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 Но я не позволил переживаниям отразиться на моем красивом, мужественном лице. Маска хладнокровного спокойствия оставалась непоколебимой, и я еще более небрежно спросил. «Вы сможете назвать некий ушедших игроков?» И получил щедрый подарок. «Двух из них я даже знаю в реале», — сообщил прихлебывающий пивогена. «В смысле, мы познакомились на встречах и обменялись телефонами».